Заключение. — Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью, — сказал он мне, — но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение. Я кую человека. Антуан де Сент-Экзюпери, «Цитадель». На третий день после похорон состоялись поминки. У саркофага собрались родственники и прочая высшая знать. По обычаю покойника хвалили. Специально приглашенные риторы читали словословие пышные, составленные по всем канонам. Их поручили лучшим, и вероятнее всего в числе приглашенных для этой цели оказались и Павел Силенциарий и Кариб. Для поминальной тризны открыли один из залов дворца. За едой и милостыней повалила толпа бедняков. Их кормили и одаряли мелкими монетами. На столах в простой деревянной и глиняной посуде символически преобладали рыбные блюда. Примечание. Рыба. Греческая монограмма имени Христа Из первых букв слов Иисус Христос Божий Сын Спаситель Конец примечания А знаете, еду и питье подавали на золоте И на многих тарелках и кубках был он Юстиниан Юстиниан, Юстиниан Изображение побед, прославления и портреты Но похвала на поминках – вещь обязательная. А как на самом деле воспринимали Юстиниана современники? И как оценивать его нам? Однозначного ответа не будет. Тем не менее, некоторые обобщения возможны. Попробуем их сделать, опираясь на свидетельства. Начнем с Иоанна Лида, который много лет прослужил при Юстиниане чиновником средней руки. Он охарактеризовал его правление следующим образом. Когда государство было потрясено такими волнами и бурями зол, в предшествовавшее царствование судьба противопоставила равное прежней ленности прилежания Юстиниана, поставив начальником дел бдительнейшего из всех императоров, который считал потерей своей жизни, если Не все так же бодрствовали и ратовали за государственное дело, как он сам, чтобы обладать не только тем, что некогда было подчинено римлянам, а потом по лености предшественников было потеряно, но еще и подчинить им и то, что было у врагов. Противоположная точка зрения – у Евагрия схоластика. Говоря о смерти Василевса, сириец оценивает Юстиниана однозначно негативно, наполнив таким образом все беспорядком и смутами, и претерпев за это в конце жизни, наихудшие переместился в самые нижние пределы ада. Ну, здесь все ясно. Евагрий поверил в то, что император в конце жизни стал артодокетом. В отличие от Евагрия, великий флорентиец Данте, он, конечно же, не может считаться современником Юстиниана, хотя ближе к нему, чем к нам, в своей божественной комедии не просто поместил императора в рай, но сделал его там своим собеседником. «Был кесарь я, теперь Юстиниан, я первою любовью вдохновленный, В законах всякий устранил изъян. Я верил в труд еще не погруженный, что естество в Христе одно, не два, такую верою удовлетворенный. Но Агапит всех пастырей глава мне свой урок преподал благодатный в той вере, что единственно права. Я внял ему. Теперь мне так понятны его слова, как твоему уму, в противоречие ложь и правда внятны я стал вступать как церковь потому и бог меня отметил мне внушая высокий труд я предался ему оружие велисарию вверяя которого господь в боях вознес от ратных дел меня освобождая самого же подобного описания императору достоился отлично его знавшего Прокопия Кесарийского. Здесь характеристики противоречивы. Особенно удивительно то, что вышли они из-под пера одного и того же человека. Он оценил Юстиниана в трех разных жанрах. Неумеренном доподобострастие по Нигерике, о постройках. Серьезном историко-мемуарном труде, о войнах с вандалами и, Персами и готами И разнузданном поношении Тайная история Не историк, а истинный Протей Примечание Понимая это качество Прокопия Я с большим, хотя И не стопроцентным доверием Относился к приводимым Им конкретным фактам Но не к обобщениям Которым веры меньше Конец примечания Восхваления в адрес правителей гораздо более часты, нежели хулы, поэтому цитировать их не так интересно, но посмотрим. В наше время явился император Юстиниан, который, приняв власть над государством, потрясаемым волнениями и доведенным до позорной слабости, увеличил его размеры и привел его в блестящее состояние, изгнав из него насиловавших его варваров. Император с величайшим искусством сумел промыслить себе целое новое государство. В самом деле, целый ряд областей, бывших уже чужими для римской, византийской державы, он подчинил своей власти и выстроил бесчисленное множество городов, не бывших ранее. Найдя веру в Бога нетвердой и принужденной идти путем различных вероисповеданий, стерев с лица земли Все пути, ведшие к этим колебаниям, он добился того, чтобы она стояла теперь на одном твердом основании истинного исповедания. Кроме того, поняв, что законы не должны быть неясными вследствие ненужной их многочисленности и явно друг другу противоречия, друг друга уничтожать, император, очистив их от массы ненужной вредной болтовни, с великой твердостью, преодолевая их взаимное расхождение, сохранил правильные законы. Сам по собственному побуждению, простив вины нуждающихся в средствах для жизни, преисполнив до пресыщения богатством и тем преодолев унизительную для них злосчастную судьбу, добился того, что в империи воцарилась радость жизни. Примечание. О постройках. Прокопий. Конец примечания. В своих военных книгах, как отмечалось ранее, историк вроде бы императора хвалил, но при случае занимался и завуалированно его критикой. Тайная история в новое время неоднократно подвергалась скрупулезному исследованию – Поскольку трудно было поверить, что кто-то мог написать книгу, полную очернение сильнейших мира сего, и при этом остаться в живых. А между тем, Прокопий Кесарийский не только умер своей смертью, но, возможно, даже закончил карьеру на одном из высших постов в империи, префекта Константинополя. Разумного объяснения этому нет из за менее злобные выпады в адрес власти люди в те времена лишались, если не жизни, то частей тела. Следует еще раз подчеркнуть, что тайная история – памфлет, специально написанный с целью очернения, то есть реальные недостатки в нем гротескно преувеличены. Так вот, в этом произведении Юстиниан выведен самым настоящим чудовищем. Он с легкостью отваживался на беззаконное убийство людей и разграбление чужого имущества, и ему ничего не стоило погубить многие мириады людей, хотя они не дали ему для этого ни малейшего повода. Он не считал нужным сохранять прежнее установление, но ему то и дело хотелось все изменить, то есть Он был величайшим разрушителем того, что хорошо устроено. Одних он убивал безо всякого основания, других, заставив бороться с нуждой, сделал более несчастными, чем умершие, и они молили о самой жалкой смерти, лишь бы прекратить свое бедственное существование. А у некоторых вместе с богатством он отнял и жизнь. Помимо того, что ему оказалось пустячным делом разрушить римскую державу, он сумел овладеть еще Ливией и Италией, и все ради того, чтобы наряду с теми, кто уже раньше оказался в его власти, погубить обитателей и этих мест, был он одновременно и коварным, и падким на обман из тех, кого называют злыми глупцами. Сам он никогда не бывал правдив с теми, с кем имел дело, но все его слова и поступки постоянно были исполнены лжи, и в то же время он легко поддавался тем, кто хотел его обмануть. Было в нем какое-то необычайное смешение неразумности и испорченности нрава. Возможно, это как раз и есть то явление, которое... В древности имел в виду кто-то из философов-перипатетиков, изрекая, что в человеческой природе, как при смешении красок, соединяются противоположные черты. Однако я пишу о том, чего не в силах постигнуть. Итак, был этот Василевс исполнен хитрости, коварства, отличался неискренностью, обладал способностью скрывать свой гнев, был двуличен, опасен. Являлся превосходным актером, когда надо было скрывать свои мысли, и умел проливать слезы не от радости или горя, но искусственно вызывая их в нужное время по мере необходимости. Он постоянно лгал, и не при случае, но скрепив соглашение грамотой и самыми страшными клятвами, в том числе и по отношению к своим подданным. И тут же он отступал от обещаний и зароков, подобно самым низким рабам, которых страх перед грозящими пытками побуждает к признанию вопреки данным клятвам. Неверный друг, неумолимый враг, страстно жаждущий убийств и грабежа, склонный к распрям, большой любитель нововведений и переворотов, легко податливый на зло, Никакими советами, не склоняемый к добру, скорый на замысел и исполнение дурного, а хорошим даже слушать почитающий за неприятное занятие. Как же можно передать словами нрав Юстиниана? Этими и многими другими еще большими недостатками он обладал в степени, не соответствующей человеческому естеству. Но при... Представляется, что природа, собрав у остальных людей все дурное в них, поместила собранное в душе этого человека. Ко всему прочему, он отнюдь не брезговал доносами и был скор на наказание, ибо он вершил суд, никогда не расследуя дело, но выслушав доносчика, тотчас же решался вынести приговор. Он не колеблясь составлял указы, безо всяких оснований, предписывающее разрушение областей, сожжение городов и порабощение целых народов. И если кто-нибудь захотел бы, измерив все, что выпало на долю римлян в самых ранних времен, соизмерить это с нынешними бедами, он обнаружил бы, что этим человеком было умерщвлено больше людей, чем за все предшествующее время. Он был удивительно проворен в том, чтобы без долгих слов присвоить чужое богатство. Он даже не считал нужным выдумывать какой-нибудь извиняющий его предлог, чтобы под видимостью справедливости захватить то, что ему не принадлежало. Завладев богатством, он тут же с удивительной легкостью начинал презирать его проявляя неразумную щедрость и бессмысленно раздавая его варварам. Одним словом, он и сам не имел денег и не позволял никому другому на свете иметь их, как будто он был охвачен не столько корыстолюбием, сколько завистью к тем, кто ими располагал. Итак, с легкостью изгнав богатство из римской земли, он явился творцом всеобщей бедности примечанием тайная история прокопий конец примечания в своей неприязни прокопий договорился до вещей вроде зачатия юстиниана от демона передают что и мать его юстиниана говаривала кому-то из близких что он родился не от мужа ее саввати и не от какого-либо человека. Перед тем, как она забеременела им, ее навестил демон, невидимый, однако оставивший у нее впечатление, что он был с ней и имел сношение с ней, как мужчина с женщиной, а затем исчез, как во сне. Некоторым из тех, кто состоит при нем и бывает при нем ночью, именно во дворце, из тех, что чисты душой, Казалось, что вместо него они видели какое-то необычное дьявольское привидение. Один из них рассказывал, как он, Юстиниан, внезапно поднялся с царского трона и начал блуждать взад и вперед. Долго сидеть на одном месте он вообще не привык. И вдруг голова у Юстиниана внезапно исчезла, а остальное тело казалось продолжал совершать эти долгие передвижения. Сам он, видевший это, полагал, что у него помутилось зрение, и он долго стоял потрясенный и подавленный. Затем, когда голова возвратилась к туловищу, он подумал в смущении, что имевшийся у него до этого пробел в зрении восполнился. Другой рассказывал, что в то время, как он находился возле него, Василевса, восседающего на своем обычном месте, он видел, как неожиданно лицо того стало подобным бесформенному куску мяса, ибо ни бровей, ни глаз не оказалось на их привычных местах. И вообще, оно утратило какие-либо отличительные признаки. Однако через некоторое время он увидел, что лицо его приняло прежний вид, хотя сам я не видел всего этого, я пишу об этом, потому что слышал от тех, кто настойчиво утверждает, что видел это. Да и как мог этот человек не показаться злым демоном? Он, который никогда не ел, не пил, не спал досыта но едва отведывал того, что ему подавалось, а ночной порой блуждал по дворцу, между тем, как любовным наслаждением предавался безумно. Юстиниан, будучи по своему характеру таким, как я описал, старался показать себя доступным и милостивым ко всем, кто к нему обращался. Доступ к нему был открыт для любого, и он никогда не гневался на тех, кто стоял перед ним или говорил не так, как подобает. Вместе с тем он никогда не выказывал смущения перед лицом тех, кого собирался погубить. В самом деле он никогда наружно не проявлял ни гнева, ни раздражения по отношению к тем, кто ему досадил, но с кротким лицом, не подняв бровей, мягким голосом, отдавал приказание убить мириады ни в чем не повинных людей, низвергать города, и отписывать все деньги в казну. Иной мог подумать, исходя из этих его привычек, что у него нрав овцы. Однако если кто-нибудь пытался со слезными мольбами выпросить у него прощение для того, кто оступился, он зверел и оскаливал зубы, и, казалось, вот-вот вспыхнет гневом. Так что даже у тех, кто считался близким ему, Не оставалось впредь никакой надежды и спросить его о милости. Врагом он был непреклонным и неизменным. В дружбе же был крайне непостоянен. В итоге он погубил многих из тех, кому благоволил, и никому из тех, кого он единожды возненавидел, не стал другом. Судебное решение он выносил не на основании им же самим изданных законов, но в соответствии с тем, где ему были обещаны более крупные и более великолепные богатства. Он не видел ничего постыдного в том, чтобы отнимать у своих подданных имущество, воруя по мелочам, если под каким-нибудь предлогом не мог забрать все, либо, неожиданно предъявив обвинение, либо воспользовавшись завещанием, которого не существовало. И пока он правил римлянами, ни вера в Бога, ни вераученения не оставались крепкими. Закон не был прочным. дела надежными, а сделка действительной.